Вильгельм Гауф «Карлик Нос» В одном большом городе, в Германии, жил башмачник с женой. Они прожили много лет бедно, но честно. Башмачник каждый день сидел на углу улицы и чинил старые башмаки и туфли. Иногда он шил и новую обувь, когда кто-нибудь решался сделать ему заказ. В таких случаях сперва приходилось идти покупать кожу и дратву, так как из-за бедности он не мог закупать материалы с запасом. Жена его торговала фруктами и овощами, которые сама выращивала в маленьком саду. Покупателей у нее было много, потому что сама она всегда одевалась чисто и опрятно, и товар свой умела выставить красиво и заманчиво предложить. У башмачника и его жены был хорошенький сын Якоб, стройный, красивый мальчик, довольно высокий для своих двенадцати лет. Днём он обычно бывал с матерью на рынке, и когда кто-нибудь покупал у них много товара, то он относил покупки домой покупателю. В таких случаях он часто возвращался к матери с подарками. Хозяйки очень любили этого мальчика и всегда дарили ему за услугу цветы, сладкие пирожки или деньги. Однажды жена башмачника сидела на рынке, перед ней стояло несколько корзин с капустой, картошкой, кореньями и всякой зеленью. Тут же в небольших корзинках красовались ранние груши, яблоки и абрикосы. Якоб сидел возле матери и звонким голосом выкрикивал. «Вот, господа, посмотрите, какая прекрасная капуста, какая душистая зелень!» «Сударыня, ранние груши, яблоки, абрикосы мама продает недорого». В это время на базаре появилась какая-то старуха. Одежда на ней была старая и обтрёпанная. Маленькое лицо с острым подбородком было совершенно сморщенным, глаза красными, а острый крючковатый нос был таким длинным, что чуть не касался подбородка». И походка у нее была очень необычная. Даже опираясь на длинную палку, она хромала, шаталась и переваливалась так, словно под ногами у нее был рассыпан сухой горох или мелкие камни, а не твердая мостовая. Казалось, она вот-вот упадет и ткнется своим длинным носом в землю. Жена башмачника обратила внимание на эту женщину сразу. Шестнадцать лет. Сидела она целыми днями на базаре, но ни разу не видела столь странного человека. Ей даже стало немного жутко, когда старуха остановилась у ее корзин. — Это вы, Ханна, торговка зеленью и овощами? — спросила старуха неприятным, скрипучим голосом, все время тряся головой. «Да, это я», – ответила жена башмачника. «А что вам угодно?» «Посмотрим, посмотрим. Дай-ка сюда эти овощи. Есть ли у тебя то, что мне нужно?» – ответила старуха и, нагнувшись к корзинке с зеленью, запустила в нее руки – Она стала разрывать своими длинными, кривыми пальцами красивую тщательно уложенную зелень. Хватала то одно, то другое, подносила к своему длинному носу и обнюхивала. Потом снова бросала в корзину. Жена башмачника чуть не плакала при виде того, как обращается старуха с ее чудесным товаром. Однако она не смела ничего ей сказать. Осматривать товар имеет право всякий покупатель. Да кроме того, она все сильнее испытывала непонятный страх перед этой странной женщиной. Пересмотрев всю корзину, старуха пробормотала. «Гадкий, скверный товар, скверная зелень. Вовсе нет того, что мне нужно. Пятьдесят лет тому назад было гораздо лучше. Гадкий, гадкий товар, скверный товар». И эти слова совершенно возмутили маленького Якоба. «Слушайте, как вам не стыдно!» – закричал он смело. «Что же это вы, запускаете свои корявые грязные пальцы в прекрасную зелень, мнете ее, перенюхали все своим длинным носом? Никто после такого не купит у нас овощи! И еще называете наш товар гадким? Да у нас даже повар самого герцога всегда делает покупки!» Старуха покосилась на смелого мальчика красными глазками. отвратительно рассмеявшись, она сказала хриплым голосом, «Тебе, стало быть, не нравится мой нос? Мой прекрасный длинный нос, так и у тебя будет такой же во все лицо до самого подбородка». Проговорив это, она принялась перебирать другую корзинку с капустой. Она брала в руки чудные белые кочаны капусты и сжимала их так, что те трещали. Потом бросала, как попала, обратно в корзину. И, наконец, опять проговорила. «Скверный, скверный товар, гадкая капуста!» «Не качайте так сердито головой!» Уже с опаской заметил мальчик. У вас шея тоненькая, как капустная кочерышка. Еще, пожалуй, подломится, и голова упадет в корзинку. Кто же тогда станет у нас ее покупать? Так у меня, по-твоему, слишком тонкая шея? Проворчала, усмехаясь старуха. Так у тебя не будет никакой. Голова будет торчать прямо из плеч, чтобы не свалиться с маленького туловища. Не говорите глупости ребенку сказала, наконец, жена башмачника, рассерженная грубым поведением старухи. «Если хотите что-нибудь купить, так покупайте поскорее, а то вы отпугиваете у меня других покупателей». «Хорошо, будь по-твоему», сказала старуха, бросив на нее свирепый взгляд. «Я куплю вот эти шесть кочанов капусты, но только, видишь ли, я стара и не могу донести их сама». «Позволь своему сынку отнести товар ко мне домой. Я заплачу за это!» Мальчик так не хотел идти со старухой, что даже расплакался. Он боялся ее, но мать не могла отказать покупателю и строго приказала ему идти. Со слезами на глазах он уложил в большую корзину капусту и пошел вслед за старухой. Таня, торопясь, заковыляла впереди. Дорога была долгой, и, наконец, через три четверти часа они очутились на самой окраине города и остановились у небольшого ветхого домика. Вместо ключа старуха вытащила из кармана старый заржавленный крючок и ловко всунула его в маленькую еле заметную дырочку в двери. И дверь со скрипом распахнулась – Каково же было изумление Якоба, когда он вошел. Внутри дом был весь словно дворец. Потолок и стены были мраморные, мебель из черного дерева, украшена золотом и драгоценными камнями. Пол же был стеклянный и такой гладкий, что Якоб несколько раз подскользнулся и упал. Старуха вытащила из кармана серебряную дудочку и свистнула в нее странный, необыкновенный звук громко разнесся по всему дому. В ту же минуту по лестнице сбежал несколько морских свинок. Якобы очень удивило то, что они ходили на двух задних лапках, как люди, и одежда у них была, как у людей, а на головах были самые модные шляпки». Только на ножках вместо башмаков была ореховая скорлупа. «Где мои туфли? Негодные лентяи!» – закричала старуха и начала бить их палкой так, что они со стоном подскакивали вверх. «Долго я еще буду здесь стоять? Бездельники!» Свинки быстро запрыгали вверх по лестнице, сейчас же вернулись с двумя скорлупками кокосовых орехов, которые были на кожных подкладках, и ловко надели эти приспособления на ноги старухи. И тут вся ее хромота и слабость исчезли. Она отбросила палку и легко, ловко, быстро покатилась по стеклянному полу, таща с собой маленького якоба. Наконец они остановились в комнате, где было много-много всякой посуды. Это была роскошная кухня, чудесные ковры украшали стены, стол был из редкого красного дерева, на диване лежали шелковые подушки с изумительной вышивкой. «Сядь, сынок!» – ласково сказала старуха, усадила якобы на диван и Тут же придвинула стол так, что мальчик не мог выйти оттуда. «Отдохни, ты, наверное, устал, ведь человеческие головы нелегкая наша». «Сударыня, что вы такое говорите?» – воскликнул мальчик. «Правда, я устал, но я нес не головы, а кочаны капусты, которые вы купили у моей матери». «Нет, ты...» «Ошибаешься!» – засмеялась старуха. Она наклонилась над корзиной и вытащила оттуда человеческую голову. Мальчик ужасно испугался. Он тут же подумал о матери. Ведь если кто-нибудь узнает об этих человеческих головах в корзине с капустой, мать обвинят в убийстве. «Нужно тебя наградить за то, что ты такой послушный!» Ласково продолжала старуха. «Потерпи немного, я приготовлю тебе такой суп, что ты всю жизнь будешь о нем вспоминать!» Сказав это, она снова свистнула в серебряную дудочку. И на кухню примчались морские свинки, одетые как повара, в передниках, колпаках, с поварешками и кухонными ножами. За ними в припрыжку прибежали белки. Они были в шароварах, тоже ходили на двух задних лапках, а на головах носили зеленые пархатные шапочки. По-видимому, это были поваряты. Они с необыкновенным проворством карабкались по стенам и мебели, доставали кастрюли и сковородки, яйца и масло, зелень, муку, и все это относили к печке. Старуха основала взад и вперед в своих туфлях из кокосовой скорлупы, и мальчик видел, что она усердно трудится над каким-то блюдом. Вот затрещали сильнее дрова в печи, зашипели и задымились сковороды, и по комнате распространился вкусный, невероятно приятный запах. А старуха все бегала по кухне, белки и морские свенки бегали за ней. Пробегая мимо печки, старуха всякий раз заглядывала в стоящий на плите горшок. Наконец в нем что-то закипело, заклокотало, повалил пар, пена полилась прямо на огонь. Тогда она сняла горшок с печи, вылила то, что в нем варилось, серебряную чашку и поставила перед маленьким Якобом. «Покушай, сынок!» Приговаривала она: "Покушай этого супу, и ты станешь такой же красивый, как и я, из тебя получится искусный повар. Пора тебе уже научиться какому-нибудь ремеслу". Мальчик совершенно не понимал, что бормочет старуха себе под свой громадный нос. Он усердно ел суп, который показался ему невероятно вкусным. Мать готовила ему много всяких разных вкусных блюд, но ничего лучше этого супа он еще никогда не пробовал. Нежная зелень и коренья придавали супу чудесный аромат и вкус. Он был и сладкий, и кисловатый одновременно, но очень крепкий. Когда Якоб доел последнюю каплю чудесного кушения, морские свинки бросили на маленькую жаровинку какую-то травку с приятным запахом. Голубыми волнами разнесся по комнате дым. Его волны делали все гуще и гуще. У якобы закружилась голова и вдруг захотелось спать. Мальчику хотелось крикнуть, что пора вернуться к матери, она его ждет, но он никак не мог собраться силами и подняться с дивана и даже заговорить. В конце концов он крепко заснул на кухне у старухи. И увидел Якоб странный сон. Ему снилось, что старуха раздела его и завернула в беличью шкурку. И стал он жить с остальными белочками и морскими свинками. Скакал и лазил, как белочка. Все зверьки были с ним очень милые и любезные. Вместе с ними он прислуживал старухе. Сначала он должен был смазывать разными маслами кокосовые скорлупки, которые старуха носила вместо туфлей и чистить их так, чтобы они блестели. Подобную работу часто приходилось ему исполнять еще в родительском доме, чистить туфли и башмаки заказчиков, так что это было совсем нетрудно. Приблизительно через год снилось ему дальше. Якобы стали доверять более сложные задания. С несколькими другими белками Он должен был ловить в воздухе мельчайшие пылинки из солнечных лучей и, набрав их достаточное количество, просеивать сквозь тончайшее сито. Эту солнечную пыль старуха считала самым изысканным кушанием: зубов у нее уже давно не было, жевать и грызть она не могла, поэтому приказывала печь себе хлеб из тончайшей солнечной пыли. Потом, еще через год, его перевели в число слуг, которые добывали старухи воду для питья. Не подумайте, что им нужно было для этого рыть какой-нибудь бассейн или ставить во дворе бочку, когда шел дождь. Нет, дело тут было намного труднее. Белочки, а с ними и Якоб должны были собирать в ореховые скорлупки рассус цветов. А пила старуху очень много. Так что работа водоносов была очень тяжелой. Еще через год он был переведен на службу в комнаты. Обязанностью его было мести пол. Каждая пылинка на стеклянном полу была заметна. Так что и эта работа для мальчика тоже была нелегкой. Белочки должны были сначала подмести пол щетками, Потом, подвязав к ногам тряпки, натирать стекло до блеска. И это требовало большого усердия и старания. На пятый год Якоб стал работать на кухне. Это была почетная должность. На нее можно было попасть только после долгих испытаний. Сначала Якоб был простым поварёнком. Но вскоре стал первоклассным поваром. Он достиг такого необыкновенного искусства и совершенства в поварском деле, что часто сам себе удивлялся. Самые трудные блюда – пирожные с сотнями изумительных кремов, супы и зелени, собранные со всего света, пироги, жаркое. Он все изучил и мог готовить быстро и ловко. Так прослужил он у старухи семь лет. Однажды она сняла свои кокосовые туфли, взяла корзинку, палку в руки, собираясь уходить, и приказала якобы ощипать курицу, начинить ее зеленью и хорошенько поджарить к ее возвращению. Он сейчас же принялся за работу. Ощипал перья, поскоблил кожу, чтобы она была нежная и гладкая, а потом занялся зеленью, которую нужно было начинить курицу. Пошел в кладовую и принялся выбирать то, что ему было нужно. И тут он увидел в стене кладовой маленький шкафчик, которого раньше никогда не замечал. Дверца в шкафчике была приоткрыта. Якоб с любопытством заглянул внутрь и увидел там множество маленьких корзиночек со всякими диковинными травами. Он открыл одну из них и нашел там необыкновенного вида траву. Стебли и листья были сине-зеленые, а бутончики ярко-красными с желтыми краями. Якоб внимательно осмотрел их и понюхал. Да, это был очень знакомый аромат. Да-да-да, именно так благоухал суп, сваренный когда-то для него старухой. Но запах этот был такой сильный, что якобы чихнул и, наконец, проснулся. Он лежал на диване в комнате у старухи и с удивлением осматривался кругом. «Ну и сон же мне приснился!» – подумал он. «Все было как наяву!» Вот матушка посмеется, когда я расскажу обо всем этом. Ох, и попадет же мне за то, что я заснул в чужом доме, вместо того, чтобы помогать ей на рынке. Якобы быстро вскочил с дивана и хотел бежать к матери, но почувствовал, что все его тело затекло и двигается с трудом, словно оно деревянное, и он еле-еле мог пошевелить головой. Ему даже самому стало смешно. Поворачиваясь неловко в разные стороны, он ежеминутно стукал со своим носом то о шкаф, то о стену. Белочки и морские свинки бегали вокруг мальчика и пищали. Видимо, не хотели его отпускать. Остановившись у порога, он поманил их с собой. Но они быстро укатили на своих ореховых скорлупках обратно в дом. Был слышен лишь их жалобный писк. Домик Старухи, как мы уже знаем, был далеко от рынка, и Якоб долго пробирался по узким извилистым переулкам. На улицах и рынке толпилось очень много народу. Где-то поблизости, видимо, в бродячем цирке показывали карлика, потому что все вокруг только и кричали «Эй, глядите, какой безобразный карлик!» И откуда он такой только взялся? «Ой!» А какой у него длинный нос! А голова! Голова-то так и приросла к плечам! Фу! Какие безобразные черные руки до самых пяток! Якоб с радостью бы посмотрел на карлика, но очень торопился к матери. Она еще сидела на своем месте. Овощей и фруктов в корзинах у нее было довольно много. Стало быть, он спал недолго, но еще издали мать показалась ему очень печальной. Она не зазывала покупателей, а сидела молча, опустив на руки голову. Бледная и печальная, он не знал, что ему делать. Наконец решил подойти сзади, тихонечко положил он свою руку ей на плечо и сказал. «Что с тобой? Мама, ты на меня сердишься?» Она обернулась к нему и вскрикнула от ужаса. «Что тебе нужно от меня, противный карлик?» воскликнула она. «Прочь! Прочь! Я терпеть не могу подобных шуток!» «Ты что, мама?» – испугался Якоб. «Что с тобой? Почему ты прогоняешь своего сына? Я сказала уже тебе! Иди своей дорогой!» – сердито ответила Ханна. «От меня ты не получишь денег за свое шутовство! Отвратительный урод!» «Она что, сошла с ума?» С огорчением подумал мальчик. «Что же мне теперь делать? Надо как-то отвезти ее домой!» «Милая мамочка», – попробовал он успокоить мать, – «взгляни на меня получше, ведь это я, твой сын, Якоб». «Нет, это уже слишком», – обратилась Анна к своим соседкам. «Посмотрите на этого безобразного карлика. Стоит, пугает моих покупателей, да еще осмеливается смеяться над моим несчастьем. Говорит, что он мой сын, мой Якоб». «Ах ты, бессердечный негодяй!» Тут торговки соседки Ханны принялись ругать его. «Как ты смеешь шутить над ее горем? Ее сына украли семь лет назад! Какой был мальчик красивый! Как картинка! Убирайся отсюда!» Они бронились все сильнее, а бедный Якоб ничего не понимал. Ведь сегодня утром он, как всегда, пришел с матерью на рынок, помог ей раскладывать овощи и зелень, потом отнес старухе капусту домой, поел там супы и заснул, но ведь вернулся, О торговке говорят про какие-то семь лет, и называет его отвратительным карликом. Что же такое произошло? Со слезами на глазах он пошел к лавке, где отец чинил башмаки. «Посмотрю, узнает ли меня отец?» – подумал он. «Попробуй заговорить с ним». Подойдя к лавке башмачника, он остановился у двери и заглянул внутрь. Отец был так занят своей работой, что совершенно не заметил его. Но когда случайно бросил взгляд на дверь, башмак, дратва и шило выпали у него из рук на пол, и он испуганно воскликнул. «Что такое?» «Добрый вечер, хозяин», — сказал Якоб, входя в лавку. «Как поживаете?» «Плохо, сударь, плохо!» – ответил отец к большому удивлению Якоба. «Работа совсем не ладится. Я становлюсь стар. Нанять под денег не хватает. А разве у вас нет сына, который бы мог вам помочь и научиться секретам вашего ремесла?» – продолжал расспрашивать Якоб. «Был у меня сын. Его звали Якобом. Теперь бы ему уже было около двадцати лет». Он мог бы служить не опорой, надежной опорой. Даже в двенадцать он был ловок, проворен и работы не боялся. А какой он был красивый! Он сумел бы привлечь ко мне больше заказчиков, и мне не пришлось бы чинить старые башмаки. Я бы шил новую обувь. «А где же ваш сын?» – дрожащим голосом спросил Якоб отца. «Никто не знает», – ответил тот. «Семь лет назад его украли у нас на рынке». «Семь лет назад?» – с ужасом закричал Якоб. «Да, семь лет тому назад. Как сейчас помню, рыдая, пришла моя жена домой. Вечером наш сын так и не вернулся. Она расспрашивала всех, искала его повсюду и не нашла. Я всегда думал и говорил, что это должно было случиться. Якоб был славный мальчик. Жена гордилась им и очень любила, когда его хвалили другие люди». Часто посылала его зеленью и разными овощами в знатные дома. Правда, ему всегда там дарили что-нибудь. Но я говорил ей, «Смотри, Ханна, город большой, в нем много злых людей, береги якобы». Как говорил, так и вышла. Пришла как-то на рынок безобразная старуха. Долго перебирала овощи, зелень и накупила, наконец, так много, что сама не смогла донести. Жена моя пожалела ее велела сыну помочь, и больше мы его не видели. И вы говорите, с тех пор прошло семь лет? Весной будет семь лет. Мы долго его искали, заходили в каждый дом, спрашивали о нем. Многие знали и любили нашего мальчика. И тоже искали его вместе с нами, но все напрасно. А старуху, которая купила зелень, никто не знал. Только одна очень старая женщина сказала, что это могла быть злая колдунья Крентервейс, которая один раз в несколько лет приходит в город за покупками. Так говорил несчастный башмачник, не отрываясь от работы. Теперь Якоб все понял. Это совсем был не сон, и он действительно семь лет прослужил в образе белки у колдуньи. Его сердце разрывалось от отчаяния. Старуха украла у него семь лет жизни. И что же получил он награду за это? Выучился чистить кокосовые скорлупки, натирать стеклянные полы поварскому искусству. И только-то долго простоял он на пороге лавки отца, раздумывая над своей судьбой. И, наконец, отец спросил его. "В сударь, может быть, требуется моя работа?» «Желаете пару новеньких туфлей? Или...» Тут он улыбнулся. «Может быть, футляр для вашего носа?» «А что такое с моим носом?» Спросил Якоб. «Зачем мне футляр для него?» «Воля ваша!» Сказал башмачник. «Но будь у меня такой ужасный нос, я бы прятал его в футляр из розового Софьяна. Вот у меня как раз есть подходящий кусок. Ведь на это потребуется немало материала». «А как было бы хорошо, такой футляр предохранял бы ваш нос! Я уверен, что вы частенько ударяетесь им о разные предметы!» Якоб совсем онемел от ужаса и схватился за свой нос. И только сейчас понял, какой он толстый, громадный, в две пяди длиной. «Хозяин!» – чуть не плача сказал он башмачнику. «Нет ли у вас зеркала? Я хочу поглядеть на себя!» «Молодой человек!» – возразил отец. «Откровенно говоря, с такой внешностью незачем вам смотреться в зеркало. Это совершенно лишнее. Гордиться вам нечем». «Ах, дайте же мне хоть раз взглянуть в зеркало!» – крикнул Якоб. «Уверяю вас, мне это необходимо. Оставьте меня в покое, у меня нет зеркала. У жены есть зеркальце, но я не знаю, куда она его дела. Если вам так хочется полюбоваться на себя, так вон!» «Через улицу есть лавка цирюльника Урбана. У него есть зеркало в два раза больше вас. Глядитесь в него сколько угодно и прощайте». С этими словами башмачник легонько вытолкал его вон из лавки, запер дверь и принялся за работу. Якобы быстро перешел улицу и вошел к цирюльнику Урбану, которого хорошо знал с самого детства. «Здравствуйте, Урбан!» – сказал он цирюльнику – У меня к вам большая просьба, будьте так добры, позвольте мне посмотреться в ваше зеркало. «С удовольствием! Вот оно!» — рассмеялся цирюльник. «Полюбуйтесь на себя! Вы ведь настоящий красавчик! Шея у вас, как у лебедя, руки, как у королевы, а носик ха -ха -ха, такой маленький красивый, что лучше не найти! Вы, пожалуй, возгордитесь, когда увидите себя в зеркало, но все-таки посмотритесь!» Пусть потом мне говорят, что я из зависти не позволил вам всмотреться в свое зеркало. Посетители, которые пришли к Курбану бриться и стричься, оглушительно хохотали, слушая его шутки. Якоб подошел к зеркалу и невольно отшатнулся. Он чуть не заплакал. Неужели этот уродливый карлик он? Якоб! Глаза у него стали маленькие, как у свиньи. Огромный нос отвис к самому подбородку, шеи как будто вовсе не было, и голова торчала прямо из плеч. Рост его остался таким же, как был семь лет тому назад. Все люди от 12 до двадцати растут вверх, он же вырос в ширину. Спина и грудь у него были необыкновенно широки, и туловище его походило на туго набитый мешок. Оно сидело на маленьких слабеньких ножках, которые, казалось, еле несли тяжелое туловище. А руки, руки с крючковатыми пальцами были длинные, как у взрослого, и свисали почти до земли. Вот каков был теперь Якоб. Он вспомнил то утро, когда старуха подошла к корзинкам его матери. И он грубо отозвался о ее длинном носе, безобразных руках, тонкой шее. И получил все это в награду за невежество. Вот почему матушка и отец не узнают. А люди вокруг называли безомразным карликом меня, меня самого. Ну вот, вы налюбовались на себя, красавчик мой, спросил со смехом Урбан, оглядывая якобы с ног до головы. По правде сказать, такого и в осенне не увидишь. Но я хочу сделать вам одно предложение, малютка. Хоть в моей цирюльне бывает много порядочного народа, но все-таки не так много, как раньше. Это происходит от того, что мой сосед-цирюльник Шаум добыл себе где-то великана, который переманивает к нему посетителей. Но великан – небольшая редкость. А вот такой человечек как ты. Ты это другое дело. Поступайте ко мне на службу, малыш. Вы получите от меня жилье, еду, одежду. У вас будет все. Но за это каждое утро вы будете стоять у моих дверей и зазывать публику. Еще, пожалуй, будете готовить мыло и подавать посетителям полотенца. Думаю, мы оба будем выигрыши. «У меня посетителей будет больше, чем у Шаума с его великаном, да и вам каждый охотно подаст лишнюю монетку на чаек». Якобы возмутило предложение цирюльника стать зазывалой, но он терпеливо перенес эту обиду и совершенно спокойно ответил, что у него нет времени на подобную работу, и пошел дальше. Старуха сделала его отвратительным уродом, но души коснуться не смогла. Он чувствовал, что по-прежнему оставался добрым, трудолюбивым и честным. А еще за это время он стал намного мудрее и разумнее. «Не то беда, что я стал уродом», – размышлял он. «Обидно, что мать и отец не узнали меня и прогнали прочь». Яко решил еще раз обратиться к матери – Он пошел к ней на рынок и попросил ее спокойно выслушать его. Напомнил ей тот день, когда его увела старуха, перечислил все, что с ним случилось в детстве, потом рассказал, как он служил семь лет у злой колдуньи, которая превратила его сначала в Белку, а потом в Карлика, за то, что он посмеялся над ней. Жена башмачника не знала, что и думать. Все, что он рассказывал о своем детстве, было верным. Но когда она услышала, что он семь лет был белкой, ответила: Это невозможно, колдуний не бывает. Но все же решила поговорить об этом с мужем. Она собрала все свои корзинки и велела якобы идти вместе с ней. Слушай, сказала она мужу, «Этот человек называет себя нашим пропавшим сыном. Он мне рассказал, как его украли семь лет тому назад и как колдунья колдовала его». «Ах, вот что!» – сердито перебил башмачник. «Это он рассказал тебе. Подожди же ты, негодяй. Совсем недавно я рассказывал этому уроду о нашем бедном сыне, а он тут же пошел дурачить тебя. Тебя колдовали, говоришь? Так я тебя сейчас расколдую». И тут он схватил пучок ремней, который только что нарезал, наскочил на карлика и начал его бить так, что тот с криком и плачем выскочил из лавки на улицу. В этом городе, как и всюду, по-настоящему людей добрых и готовых помочь несчастному было мало. Никто не пожалел его, все встречные лишь смеялись над ним. Ночевать якобы пришлось на жестких холодных ступеньках церковной лестницы». На следующее утро, проснувшись с первыми лучами солнца, он серьезно задумался, как же ему жить дальше. Что делать, чтобы не умереть с голода и без крыши над головой? Гордость не позволяла ему поступить на службу к цирюльнику, чтобы заманивать посетителей своей ужасной внешностью. Не хотел он идти в бродячий цирк, где таких, как он, показывали за деньги. «Так что же ему делать?» И тут Якоб вспомнил, что пока служил у старухи и был белкой, он научился прекрасно готовить, а значит, мог попробовать стать поваром у самого герцога. Герцог, правитель этой страны, славился своей любовью вкусно попить и покушать. У него была лучшая кухня в стране, поваров он себе приглашал со всего света. Якоб направился к его дворцу. У главных ворот стража спросила, что ему нужно, и все начали смеяться над ним. Но Якоб не растерялся и сказал, что хочет поговорить с главным управляющим кухней. Его со смехом повели по двору, и все слуги, встречавшиеся по дороге, смотрели на него, хохотали, бросали свои дела и присоединялись к шествию. Конюхи побросали свои скрипцы и коней, мальчишки посыльные бежали на перегонки, забыв о поручениях, полотеры перестали выколачивать ковры, и так набралась большущая толпа людей. На дворе стоял невообразимый шум и гам. Все кричали «Карлик! Карлик! Вы видели карлика?» Наконец им навстречу вышел дворцовый смотритель с огромной плеткой. «Эй вы, лентяи, что за шум? «Разве вы не знаете, что наш господин сейчас спит?» При этом он начал хлестать плеткой по спинам всех слуг, конюхов, мальчишек. «А ну, возвращайтесь к своей работе!» «Господин смотритель!» – кричали они. «Разве вы не видите? Мы привели карлика! Такого карлика вы еще никогда не видели!» Тут смотритель дворца увидал якобы, сделал страшную гримасу и как можно плотнее сжал губы. Чтобы не рассмеяться, он так гордился своей должностью, что не мог себе позволить хохотать при всех, как простой конюх. Он разогнал толпу, а карлика повел в дом и спросил его, что тому нужно. Услыхав, что карлик хочет видеть главного управляющего кухней, смотритель воскликнул. «Ты ошибаешься, малютка! Тебе нужно ко мне, смотритель дворца!» «Ты ведь хочешь стать придворным карликом, шутом герцога, не так ли?» «Нет, господин смотритель», – возразил карлик. «Я искусный повар и умею готовить самые редкие и вкуснейшие кушанья. Отведите меня, пожалуйста, к главному управляющему кухни. Может быть, он согласится испытать меня». «Воля твоя, крошка! Но ты еще, видно, глуповатый парень». «Будь ты шутом, жил бы без забот, ничего бы не делал, ел бы и пил, веселился бы и ходил в богатой одежде. А ты на кухню работать собрался, вряд ли тебя возьмут в повара, а для поваренка ты слишком хорош». С этими словами смотритель отвел якобы к главному управляющему герцогской кухни. Управляющий осмотрел его с ног до головы и разразился громким хохотом. Ты хочешь стать поваром? воскликнул он. Неужели ты думаешь, что раз в кухне плиты такие низкие, как ты? Да ты же не до одной не дотянешься, даже если погибешься до цыпочки. Нет, мой маленький друг. Тот, кто тебя послал ко мне заниматься в повара, решил подшутить до тобой. Управляющий кухни от души хохотал, а вместе с ним и смотритель дворца и все, кто был рядом, но Карлик не смутился. Что вам стоит дать мне одно или два яйца, немножко сиропа, вина, муки, пряностей, ведь здесь всего этого вдобль, сказал он. Закажите мне какое-нибудь вкусное блюдо, распорядитесь дать все, что мне необходимо для этого. «И я на ваших глазах его приготовлю. Вот увидите. Вы тогда скажете, да он настоящий повар!» Он долго уговаривал управляющего, сверкая маленькими глазками и забавно качая огромным носом. Наконец, тот согласился. «Ну, хорошо!» – сказал он и взял смотрителя дворца под руку. «Давайте попробуем, ну, ради шутки. Пойдемте на кухню!» Они прошли через множество больших, роскошных комнат, коридоров и пришли, наконец, на кухню. Это было высокое, просторное, великолепное помещение. Там в двадцати печках горел постоянный огонь. Посередине в бассейне с проточной водой плавали рыбы, а по стенам стояли шкафы из мрамора и дорогого дерева, полные драгоценной посуды. В десяти громадных кладовых хранились всевозможные припасы и лакомства из разных стран. Повара, поварята, посудомойки носились по кухне, гремя кастрюлями, сковородками, вилками, ложками. При появлении управляющего кухней все замерли на месте. И стало так тихо, что слышен был только треск дров в печах да журчание воды в бассейне. «Что заказывал господин герцог сегодня к завтраку?» – спросил главный управляющий кухни повара, заведующего завтраками. Его светлости позволили заказать датский суп и гамбургские пирожки. «Хорошо», – продолжал управляющий кухней. «Слышал ли ты, карлик, что желает кушать наш господин? Сумеешь ли ты приготовить эти трудные блюда? Пирожков ты точно не приготовишь. Рецепт – это тайна нашего повара». «Нет ничего легче». Возразил карлик ко всеобщему удивлению. Белкой он часто готовил эти кушанья для колдуньи. «Для супа дайте мне овощей и пряностей». И он назвал подробно каких. «А еще сала дикого кабана, кореньев и яиц. Для пирожков же». И он добавил тише так, чтобы могли слышать только управляющий кухни и повар. «Для пирожков». Мне нужно четыре сорта мяса, немножко вина, гусиный жир, имбирь и травка под названием утеха желудка «Клянусь честью, правильно!» – воскликнул удивленный повар. «У какого колдуна ты учился? Все до малейшей подробности ты перечислил верно. А про зелень утеха желудка я сам впервые слышу. Ты просто чудо-повар!» «Вот бы никогда не подумал, что такое возможно», — сказал управляющий кухней. «Что ж, пусть он попробует дайте ему провизии, посуду и все остальное. Пусть он начнет готовить завтрак». Поварята тут же выполнили приказание. Но оказалось, что карлик мог достать до плиты только кончиком носа. Тогда поставили два стула, положили на них мраморную доску и предложили приступить к работе. Около якобы плотным кольцом столпились повара-поварята-прислуги, и все смотрели и удивлялись, как ловко и проворно он работал, как аккуратно и красиво у него получалось готовить. Подготовив оба блюда, он приказал поставить их на огонь и кипятить до тех пор, пока он не остановит. Сам же начал считать до 500. Потом крикнул «Стой!», кастрюли сняли с огня, и карлик пригласил управляющего кухни попробовать кушанье. Главный повар приказал поваренку принести золотую ложку и передал управляющему. Тот с торжественным видом подошел к плите, попробовал, прищурился... И щелкнул языком от удовольствия и сказал «Чудесно, чудесно, клянусь жизнью герцога, чудесно! Не хотите ли вы, господин смотритель дворца, попробовать ложечку?» Тот поклонился, взял ложку, попробовал и чуть не подскочил от удовольствия. «Не хочу обидеть вас, дорогой заведующий завтраками!» – сказал он. «Вы прекрасный опытный повар!» «Но такого супа и гамбургских пирожков вам стряпать еще не удавалось!» Повар тоже попробовал оба блюда и пожал руку карлику со словами. «Малыш, ты великий мастер, а твоя травка у техожелудка придает всему этому особенный вкус!» В эту минуту пришел в кухню камердинер и сказал, что герцог изволит завтракать. Кушанье переложили на серебряные блюда и послали герцогу. Управляющий кухней пригласил Карлика к себе в комнату, чтобы расспросить, откуда он и что с ним случилось, кто он такой. Но только начали беседовать, как вдруг прибежал запыхавшийся слуга и передал управляющему приказ немедленно явиться к герцогу. Тот быстро надел свое парадное платье и последовал за слугой. Герцог сидел, развалясь в кресле. Он съел все дочисто и, довольный, вытирал губы шелковым платком. Его лицо просто сияло от удовольствия. «Послушай-ка, любезный», — сказал он, — «до сих пор я всегда был очень доволен твоей кухней, но скажи мне, кто сегодня готовил завтрак?» «С того самого дня, как я занял престол моих предков, мне никогда не подавали такого вкусного завтрака. Скажи, как зовут этого повара?» «Я пошлю ему несколько золотых монет». «Ваша светлость, сегодня случилась удивительная история», – отвечал управляющий кухней. И рассказал, как к нему сегодня утром привели карлика, который во что бы то ни стало хотел быть поваром. И что из этого всего вышло? Герцог очень удивлялся. Потом приказал привести к себе карлика и самолично спросил его кто он откуда и зачем пришел бедный якоб конечно не мог рассказать что он заколдованный мальчик и что семь лет он был белкой у колдуньи он рассказал герцогу только то что у него теперь нет ни отца ни матери и что он учился готовить у одной старушки герцог долго потешался над странной наружностью карлика но наконец сказал Ну так и быть. Оставайся у меня служить. Я буду давать тебе 50 золотых в год, праздничную одежду, ну еще две пары поварских штанов. А за это ты будешь готовить мне ежедневно самолично завтрак, а также следить и указывать, как нужно готовить обеды и ужины и вообще заведовать моим столом. Так как каждому во дворце я сам даю какое-нибудь прозвище, ты будешь называться Карлик-нос и будешь состоять в звании помощника главного управляющего кухней. Карлик Нос поклонился герцогу до самой земли, поблагодарил его за милость и пообещал служить верой и правдой. Якоб радостно вернулся на кухню. Теперь он мог не беспокоиться о своей судьбе. С тех пор, как Карлик Нос поселился во дворце и начал служить на кухне, Герцог сделался совершенно другим человеком. Раньше он частенько швырялся в поворов тарелками, подносами, если ему не нравилась их стряпня. А однажды, когда жареная телячья нога показалась ему недостаточно мягкой и нежной, он разгневался и запустил ею прямо в лоб самому управляющему кухней. Да так запустил, что тот свалился с ног и потом три дня пролежал в постели. Всем приходилось несладко. Даже повара тряслись от страха, когда его светлость гневался. Со временем появление в доме карлика все изменилось точно по волшебству. Вместо трех раз герцог теперь ел пять раз в день и только нахваливал своего нового маленького повара. Все ему казалось новым, прекрасным, со всеми он был ласков и любезен, и с каждым днем делался все толще и толще. Часто в середине обеда он приказывал позвать главного управляющего кухни и карлика носа, сажал их около себя и собственно ручно клал им в рот по кусочку самых тонких кушаний. Это считалось величайшей милостью и честью, о которой мечтали многие. Теперь карлика носа знали все в городе. Многие умоляли главного управляющего кухни позволить им хотя бы посмотреть. Как карлик готовит? А некоторые знатнейшие господа добивались у герцога разрешения для своих поваров поучиться у него. Это давало большой доход якобы, потому что каждый повар ему платил по-золотому за один день обучения. Но карлик все деньги отдавал другим поварам, чтобы они не сердились и не завидовали ему. Карлик Нос прожил таким образом удовольствии, почете около двух лет. Все шло хорошо, только мысли о родителях глубоко горчали его. Но вот однажды случилось с ним нечто невероятное. Карлик Нос сам покупал припасы. Поэтому, когда ему позволяло время, он ходил на рынок покупать овощи, зелень, фрукты и птицу. Однажды утром он пошел на гусиный рынок купить самых жирных гусей. Несколько раз прошел взад, вперед, теперь уже никто не смеялся над ним. Все низко кланялись ему и почтительно уступали дорогу. Все знали знаменитого повара-герцога. И каждая торговка была счастлива, если он поворачивал в ее сторону свой огромный нос. В самом конце одного из рядов вдруг он заметил торговку, которая тоже продавала гусей. Но она не хвалила громко свой товар и не зазывала покупателей, как другие. И раньше он ее никогда не видел. Якоб подошел к этой женщине и осмотрел ее гусей. Они оказались именно такими, каких он искал. Карлик нос купил трех гусей вместе с клеткой, поднял их на широкие свои плечи и понес домой. И вдруг он заметил, что две птицы гогочут, хлопают крыльями ну, как и полагается хорошим гусакам, а третья — гусыня, сидит тихо и даже как будто вздыхает совсем по-человечески. — Эта гусыня должна быть больна, — подумал он, — нужно из нее сразу что-нибудь приготовить. И вдруг птица, словно разгадав его мысли, сказала. — Комоть станешь, меня заклюю тебя. Если шею свернешь, раньше времени умрешь." Якоб чуть не уронил клетку от удивления. Гусыня смотрела на него прекрасными умными глазами и вздыхала. — Вот чудеса! — воскликнул карлик нос. — Вы, оказывается, умеете говорить, госпожа гусыня? Не бойтесь, такую удивительную птицу я не дам в обиду. Готов поспорить, что вы не всегда ходили в гусиных перьях. Я сам когда-то побывал в шкуре белки. Ты прав, сказала она. Я родилась вовсе не птицей. Кто мог подумать, что Мими, дочь великого Ветербока, станет блюдом для герцога? Будьте спокойны, милая госпожа Мими. Утешил ее карлик. «Вас никто не тронет. Это так же верно, как то, что я честный человек и помощник главного управляющего кухни герцога. Вы будете жить в моей комнате. Я буду хорошо кормить вас, а в свободное время занимать разговорами. Другим поварам скажу, что откармливаю гуся по особому рецепту, а сам буду искать способ выпустить вас на свободу». Гусыня со слезами на глазах благодарила его. Якоб сдержал свое обещание. Мими он устроил в своей комнате, объяснив всем, что хочет выкормить для герцога гуся особенным способом. Вместо обыкновенного гусиного корма он приносил всякие лакомства. Как только выпадало у него свободное время, он приходил к ней поболтать. Мими рассказала Якобу, что ее превратила в гусыню и принесла на рынок старая колдунья. С этой колдуньей когда-то поссорился ее отец, знаменитый волшебник Ветербог. Когда Карлик Нос рассказал мими свою историю, она ему сказала. Я кое-что понимаю в колдовстве. Мой отец учил меня понемногу. Я думаю, что старуха заколдовала тебя волшебной травой, которую положила в суп. Ну, тогда, когда ты ей донес капусту. Если ты найдешь эту травку и понюхаешь ее, Ты, может быть, снова станешь тем, кем был раньше. Но для Якоба это стало небольшим утешением. Колдовская трава не растет у дороги на виду. Где ее найти? Однако он был очень благодарен Гусыне за надежду на избавление. Через несколько дней герцогу приехал погостить принц соседней страны. Герцог тотчас же позвал Якоба к себе и сказал ему... «Пришло время доказать, что ты служишь мне верой и правдой, что ты мастер своего дела». У моего любезного друга принца тоже служат лучшие повара со всего света. Да и сам он великий знаток тончайших блюд и умнейший человек. Постарайся же придумывать кушанье так, чтобы принц каждый день удивлялся. Ни одно блюдо не должно повторяться, пока он гостит у нас. Бери у моего казначея все, что потребуется». «Хоть золото и алмазы запеченные нам подавай, только чтобы принц был доволен. Я охотнее соглашусь сделаться нищим, чем осрамиться перед ним из-за тебя!» Так сказал герцог. Карлик же, поклонившись достоинством, отвечал ему. «Господин, твое приказание будет исполнено. Я сделаю все, чтобы угодить и вам, и принцу». И карлик Нос принялся за работу. Целыми днями он не отходил от плиты, отдавал распоряжение толпе поваров и поварят, которые ловили каждое его слово и выполняли все в точности. Якоб делал все, лишь бы угодить своему господину. Принц гостил у герцога уже две недели и веселился от души. Ели они не менее пяти раз в день, и герцог был доволен искусством карлика. Он с удовольствием отмечал, что гость тоже был в восторге. Но вот на пятнадцатый день он призвал к столу карлика и, представляя его принцу, спросил своего гостя, доволен ли тот кушаниями. «Ты прекрасно готовишь», — ответил иностранный принц и понимаешь, что значит хорошо поесть. За все время, пока я здесь, ты ни одного кушанья не подавал дважды, и все было очень вкусно. Но скажи, почему до сих пор «Ты не угостишь нас самым редким и лучшим блюдом – пирогом сюзерен!» Карлик никогда не слыхал о таком кушанье, но вида не подал и спокойно сказал. «О, господин, я надеялся, что вы погостите у его светлости еще, и хотел подать это блюдо на прощальном обеде, ведь это король среди пирогов, как вы хорошо знаете!» «Вот что!» – со смехом перебил герцог. А меня ты еще ни разу не баловал таким кушанием. Если бы не приехал мой любезный друг, я бы так и не узнал об этом невероятном пироге. Ну да ладно, придумай какое-нибудь другое прощальное блюдо, а пирог сюзерен завтра же должен быть подан. Слушаюсь, ваша светлость. Ответил Карлик и ушел, озабоченный и огорченный. Да, видимо, настал день его позора. Закончилась спокойная, сытая жизнь. Где раздобыть рецепт неведомого пирога? Он пришел в свою комнату и расплакался от отчаяния. Тут гусыня Мими, разгуливавшая по комнатам, подошла и спросила, чем он так огорчен. Утри с моей слезы ответила она, услыхав о пироге сюзерен. «Это не часто подавалось в моем доме, я знаю, как его приготовить». И она рассказала подробно, что нужно делать. «А если в нем чего-то и не будет хватать, вряд ли герцог и князь это заметят, ведь они только и делают, что хвастаются друг перед другом всем понряд». Якоб подпрыгнул от радости и благословил тот день, когда встретил Мими и принялся готовить пирог «Сюзерен». Сначала он приготовил маленькую порцию и дал попробовать главному управляющему кухней. Тому очень понравилось, и он опять подивился в необыкновенному искусству Якоба. На следующий день карлик Нос приготовил большой пирог и послал к столу господина а сам надел свое лучшее платье и отправился в столовую посмотреть, понравится ли блюдо господам. Герцог взял большой кусок, откусил, поднял глаза к потолку и, проглотив, сказал, «Ах, как вкусно! Недаром он называется королем всех пирогов, а моего карлика можно назвать королем всех поваров. Не правда ли, любезный друг?» Гость взял маленький кусочек, хорошенько проживал и насмешливо, загадочно улыбнулся. «Приготовлено неплохо», — ответил он, отодвигая от себя тарелку. «Но это совсем не Сюзрен. Я так и знал!» Тут герцог покраснел от стыда и досады и сердино нахмурился. «Как ты посмел опозорить меня, своего господина мерзавец!» Закричал он. «В наказание за такую плохую стряпню я должен приказать казнить тебя!» «Ах, господин, я приготовил пирог по всем правилам искусства. Не может быть, чтоб в нем чего-то не доставало!» Падая на колени, воскликнул Якоб. «Ты лжешь, негодяй!» Перебил его герцог и отпихнул карлика ногой. «Мой гость не стал бы напрасно говорить, что в пироге чего-то не хватает. Я прикажу запечь тебя самого, урод ты эдакий!» «Смилуйтесь!» Закричал карлик, бросился на колени перед гостем, обнял его ноги. «Скажите, чего не хватает в этом кушанье? Не погубите меня из-за горстки муки куска мяса. Чем он вам не понравился?» «Это тебе мало поможет, мой милый карлик!» С улыбкой ответил гость. «Я вчера еще подумал, что ты не сможешь приготовить этого кушанья так, как делает это мой повар». «Знай же, тут достает чихать травы, а без этой травки вкус совсем-совсем не тот. И твоему хозяину никогда не отведать настоящего вкуса пирога Сюзерен». Герцог пришел в ярость. «Нет, я его отведаю!» – закричал он, сверкая глазами. Клянусь честью, или завтра же будет настоящий пирог, какой вы требуете, или голова этого карлика будет насажена на кол у ворот моего дворца. Иди, уродец, даю тебе сроку до утра, чтобы спасти свою жалкую жизнь». Бедный карлик пошел в свою комнату, громко плача, рассказал гусыне о своем горе, Он никогда не слышал о чихай траве, и теперь ему не спастись. Если горе только в этом, сказала она, так я мог бы помочь, потому что мой отец учил меня распознавать всякие травы. Несколько дней назад действительно тебе грозила бы казнь, но, к счастью, сейчас новолуние. А именно в это время расцветает чихай трава. Есть ли поблизости старые каштаны? Да, да, радостно воскликнул Якоб. В саду у озера. А на что они тебе? Эта трава растет только у подножья старых каштанов, сказала Мими. Не будем же терять времени даром. Пойдем искать ее. Возьми меня на руки и отнеси туда. Я найду тебе траву. Якоб взял ее и пошел к воротам дворца. Но здесь стражник преградил ему выход своим оружием и сказал, «Карлик Нос, ты не смеешь выходить из дворца, мне отдан строжайший приказ не выпускать тебя». «Но в сад-то мне можно выйти?» — возразил карлик. «Будь так добр, пошли кого-нибудь из своих товарищей спросить смотрителя дворца». «Нельзя ли мне пройти в сад и поискать траву?» Привратник так и сделал. Якоб получил разрешение, потому что сад был обнесен высокой стеной, и убежать оттуда было невозможно. Выйдя в сад, Карлик Нос осторожно опустил Мими на землю, и она быстро побежала прямо к озеру, где росли каштаны. Якоб с замиранием сердца следил за гусыней. «А если она ничего не найдет, тогда я утоплюсь в озере» решил он. Это лучше позора. Мими обошла все каштаны, проверила каждую травинку, но ничего не нашла. От горя она даже начала плакать. Приближался вечер, все больше темнело и все труднее становилось различать травы. Тут Якоб, случайно взглянув на другой берег озера, радостно закричал. «Смотри, смотри! Там за озером растет еще одно большое старое дерево!» Пойдем скорее туда, может быть там цветет мое счастье. Гусыня хлопая крыльями полетела вперед, а Карлик во всю прыть своих маленьких ножек неуклюже побежал за ней. Старый каштан был большой, развесистый и отбрасывал густую тень. Под ним ничего не было видно. Но вдруг Мими остановилась, захлопала радостно крыльями, быстро сунула голову в густую траву, сорвала что-то и осторожно подала карлику. «Вот эта трава, здесь ее много растет. Он взял цветок и задумался. Стебель и листья травы были синевато зеленые а цветы ярко-красные с жёлтой каймой. От этого цветка исходил необычайный сильный аромат. «Знаешь, мими!» – воскликнул Якоб. «Кажется, это та самая травка, та самая, которая превратила меня из белки в карлика. Может, попробовать снять колдовство?» «Нет-нет, подожди!» – возразила гусыня. набери копучок травы побольше и пойдем в твою комнату. Там ты соберешь все свои вещи и деньги». И вот тогда можно будет попробовать силу этой травы. Якоб послушался совета Мими, и они вернулись в комнату. От волнения сердце якобы билось все сильнее и сильнее. Связав в узелок несколько золотых монет, платья, башмаки, он засунул в траву свой громадный нос и глубоко вдохнул. Вдруг все его суставы затрещали, вернулась шея, но стал уменьшаться, голова, ноги, грудь, все выровнялось. Гусыня смотрела на него с изумлением. Ой, какой ты красивый, воскликнула она. От твоего родства ничего больше не осталось. Якоб очень обрадовался, но в радости своей он не забыл, что спасением он обязан гусыни Мими он очень хотел увидеть поскорее своих родителей, но он сказал, нежно поглаживая гусыни по перышкам, «Не будь тебя, дорогая Мими, я бы остался уродливым карликом, которого казнили бы утром. Я отблагодарю тебя. Мы отправимся к твоему отцу-волшебнику. Он сумеет избавить тебя от чар?» Гусыни даже заплакала от радости. Яков незаметно выбрался из дворца. Ведь никто теперь не узнал его. Был приказ задержать карлика. Потом вместе с Мими он отправился в путешествие по морю в поисках острова, где обитал волшебник Ветербок. Стоит ли прибавлять, что путешествие завершилось счастливо, что волшебник избавил свою дочь от чар, а якобы отпустил, одарив богатыми дарами? Когда Якоб вернулся на родину, мать и отец с радостью встретили его. На подарки, полученные от отца Мими, они зажили богато и счастливо. Но надо все-таки рассказать, что во дворце после его бегства произошел большой переполох. На другой день герцог, не дождавшись ни пирога, ни своего лучшего повара, решил выполнить угрозу и велел казнить карлика, как только найдут. Но тот исчез, как сквозь землю провалился. Гость иностранный принц сказал, что герцог нарочно спрятал карлика, чтобы не терять своего лучшего повара, и назвал герцога обманщиком. Герцог страшно разозлился и объявил войну, которую в народе назвали «травяной». После многих битв они, наконец, помирились – И принц, чтобы отпраздновать мир, велел своему повару испечь королевский пирог, сюзрен по всем правилам со всеми травками, и это перемирие назвали пироговым. И вот так часто у случайных глупостей и грубостей бывают серьезные последствия, и рассказ о Карлике Носе хорошее тому подтверждение. Сказку вам рассказала совушка Сонюшка».